Глава девятнадцатая. Проводник. Мы тащились по берегу и скалам несколько часов, но прошли за то время совсем немного. Было жутковато оглядываться и понимать, что мы уже вымотались и стерли ноги. А бухта вон она, прямо за спиной. И кажется, что команда за все утро сдвинулась всего на пару метров. Дальше винить в этом следовало лишь отчасти. Я не заметила в его руках карты, но явно знал, куда идти. Не блуждал и не выбирал путь. Осечка случилась всего раз, когда мы вышли к обрыву, где, по словам нанимателя, должен был оказаться подвесной мост. Вероятно, когда-то он здесь и был. Либо его обрушили специально, либо он обвалился сам. На обход же понадобился битый час. Нет, по-настоящему в нашей черепащей скорости был виноват ландшафт. Мы не могли выйти на дорогу или открытое пространство. дач хотел, чтобы мы оставались незамеченными. Поэтому у нас под ногами песок сменялся отвесными скалами, отвесной скалой песком. Разнообразие вносили только лесные заросли, через которые приходилось продираться, оставляя на ветках клочки одежды и волос. К тому моменту, когда мы добрались до небольшой полянки, и наниматель разрешил сделать привал, я уже не видела никакого смысла в запрете пользоваться магией. Мы без него валились без сил. Особенно Орс, чья комплекция явно не подходила ни для пробежек по песку, ни для скалолазания. И я. Мы тяжело пустились на землю вместе с гномом. Практически спина к спине. Подвернув длинную перчатку, я мрачно посмотрела на темные пятна, до сих пор покрывавшие кожу. После проклятия, которое чуть меня не убило, надо было как следует отдохнуть, как минимум выспаться. А я грабила библиотеки, качалась из стороны в сторону на холодной палубе, теперь карабкалась по горам в полном вооружении. Сложно было представить, что еще два года назад я вставала за день из за стола всего несколько раз, чтобы сходить до столовой или чтобы сползать в хранилище за какой-нибудь музейной редкостью. Маш бросок по побережью, наряду с мужчинами, которые позвякивали кольчугами и оружием. аорс Орс, не взирая на жару, даже шлем отказался снять. Тогда показался бы дурацкой шуткой. А сейчас, натика ка Азгир устроился рядом, накрыв мои ладони своими и заглянул в глаза. Он снова играл в кавалера, тащил на себе большую часть моих вещей. и Я была ему за это страшно благодарна. — Как ты, колдунья моя? — Ну, так, сносно соврала я, не желая признаваться в том, насколько устала. «А ты?» «А что со мной будет?» — отмахнулся северянин. «Понять бы, куда мы идем и когда будет следующий привал». «Мне тоже интересно», — пробормотал Орс, стащившись с себя сапоги и разминавшись стопы руками. Мы синхронно перевели взгляды на дальше Последние минут десять команда шагала по ровной местности по тропе в лесу. Благодарить за это следовало рыбацкую девушку» которая стояла у воды и которое нам пришлось обойти стороной, чтобы не попасться жителям на глаза. По дороге около получаса назад мы уже видели разрушенную крепостную стену. Очевидно, это были останки одного из старинных фортов, но не того, который нам требовался, потому что дальше не стал к нему сворачивать. Признаков других фортов поблизости не наблюдалось. При этом ни единый человек, и Нелли тоже, в команде понятия не имел, куда мы вообще идем. Сам наниматель в этот момент искал что-то под камнями, нагроможденными под сломанной сосной. Остальная команда старательно притворяла, что отдыхает или занимается своими делами. дара например, в тысячный раз за день поправлял свои кинжалы. эва принялся раздавать хлебные лепешки для перекуса. Но все так или иначе не спускали глаз дальше. С одной стороны, нам всем было хорошо известно, что бывает, если лезть ему под руку. Когда он сочтет необходимым, сам обо всем расскажет. С другой, это уже начинало нервировать особенно с учетом слухов о шпионе. Мы еще ни разу не отправлялись на задание, не зная о нем абсолютно ничего. Раньше всех нервы сдали рейси Трейси. «Да, и в чем дело? Куда мы идем?» Она тряхнула рыжими волосами, и луч солнца зажегся в них огоньком. «Мы уже высадились на берег, и деться отсюда никуда не можем. Тем более не зная, где мы вообще. Может, пора рассказать план? Мы не сможем достать для тебя то, не знаем что. Там не знаем где». «Ваша задача сегодня — не доставать для меня что-то, а охранять меня и выполнять мои приказы». Раздражён отозвался Дайш. Он положил последний камень на место. и тряхнув руки, и отошёл к от груда волнов. «Но если тебе так интересно, могу сказать, что у нас проблема». «Какая?» — нетерпеливо пристала с травы Трейси. Я сплетала улыбку. «Проблема её нисколько не волновала. Наоборот, вместо того, чтобы испугаться...» «Моя огненная подруга вскоре обрадовалась бы, что можно наконец-то покончить с бездействием». Крепость, которая нам нужна, была спрятана среди скал так, чтобы ее не было видно с моря. Несложно было подобраться с берега. Когда она пришла в упадок, и ее облюбовали пираты, они позаботились о том, чтобы найти форт стало вообще невозможно, если ты в нем никогда раньше не бывал. Мне удалось достать несколько карт, которые указывают его местонахождение, но они ожидаемо противоречивы. Самые достоверные сведения говорят, что единственный путь туда – через сеть пещер, а для них никаких карт не существует. Поэтому я отыскал местного жителя, бывшего пирата, который пообещал провести меня по пещерам прямо к форту. «А где он, этот местный житель?» – завертел головой Орса. «В том-то и дело», – мрачно ответил Дайш. «Мы приплыли на день раньше срока, и я заставил капитана причалить в другой бухте на тот случай, если люди короля Дамиана «Уже знали о нашем прибытии. Я все же рискнул. и Из птиц отправил проводнику письмо, в котором указал, где буду. Но он не появился на берегу. И если это бывший пират, может, его загребла стража, или подельники объявились, предположил Альтес». «Исключено. Это человек Хальварес. Старик, он ходил в море с пиратами еще юнцом, отсидел в тюрьме и давно завязал с разбоем. Возможно, вообще единственный на всем побережье, кто знает дорогу к форту» потому что всю остальную банду, обосновавшуюся в нём, переловили и перевешали ещё до первого пришествия дьярхов. «Давненько», — присвистнул Дара, — «я тогда ещё даже не родился». «На тот случай, если с ним что-то произойдёт», — продолжил дальше проигнорировав замечание вора. Проводник пообещал заранее оставить для меня письмо с шифрованными указаниями под этими камнями, но здесь пусто. И, судя по следам вокруг, на поляну никто не приходил. По меньшей мере неделю. А ты уверен, что нашел правильное место? Третья многоначительно оглядела полянку, которая ничем не выделялась бы, не расти на ней сломанная сосна. Таких на побережье наверняка сотни. старефа едва слышно фыркнул. Так может говорить только горожанка, отродясь, не покидавшая пределы городских стен. Но извини, магов-огневиков редко нанимают, чтобы копать огород под репу, парировала подруга. «Тихо!» – скомандовал Дайш. «Несмотря на все мое сложное отношение к нанимателю, я ему немного посочувствовала. Наверняка он уже пожалел, что взял всю команду целиком. Мы не зря делились на пары и крайне редко работали все вместе. Это происходило не только потому, что для некоторых дел десяти человек было многовато, и не потому, что иногда наши способности дублировались». Не все члены команды хорошо ладили друг с другом. Кокорс постоянно перерогался с Леном. Так, например, и Трейси с Эфой плохо переносили друг друга. Конечно, в минуты опасности ссоры мгновенно забывались, потому что выживание – дело общее. И если засыпется товарищ, враги доберутся и до тебя. Но постоянное перерогание, когда обстановка и так горячая, до добра не доводит. А кое-кто даже и не подумывает о том, чтобы снизить градус своей извительности. Дальше пристально посмотрел на Трейси. «Ты меня сегодня удивляешь. Плохо выспалась, не пришла в себя после отравления, из-за которого не смогла отправиться в гробницу Орвана. Иными причинами я не могу объяснить твою недогадливость. Каким образом, по-твоему, я несколько часов ввел вас тропами, не сверяясь с картой? Я вырос возле корта Эды и хорошо знаю окрестности, но, к сожалению, не пещеры, потому что туда обычно забираются только рыбаки». «Я определённо не рыбак, и никогда им не был». Он демонстративно взбахнул кистью руки, по которой пробежали колдовские тени. «Трэйси, либо бери себя в руки и заставляй голову работать, либо возвращайся на корабль. а ошибка на задании не место». Трэйси престижно уставила в землю. «Прости, я останусь, если позволишь». «Позволяю. Больше никто не хочет вернуться. Лучше сделать это до того, как вы поразите меня своей гениальностью». На несколько секунд на поляне установилась тишина. За это задание Дайш обещал заплатить золотом. А золото в команде любили все. Да не в наших привычках было ступать после того, как работа уже начата. «Дело-то, что будем», — нарушил молчание Эфа. «Пойдем искать Хальвареса или попробуем разыскать Форд сами. Если у вас есть дельные предложения, я готов их выслушать», — ответил Дайш. «А Алия не может найти Энтед форт подал голос гном. «Как?» — и подняла брови я. «Ну, там, не знаю. Кто тут больше маг? Я или ты? Может, из воздуха его увидишь?» «Орс, я не дракон. Я не умею летать!» «Да кто тебе разберет, колдунью?» — проворчал гном. «Еще идеи!» — перервал Дайш. «А далеко живет твой старик?» — подал голос Асгир. «Нет, но возле его дома околачиваться не стоит. У меня другое предложение. Когда мы проходили мимо деревни... Я видел вытащенную на берег лодку с нарисованным на ней глазами. Так делают только северяне. Если мне удастся поговорить с кем-то из сородичей, я могу попытаться вытащить из них последние новости. Если в дом проводнику простому рыбаку из охуделой -за деревни заявились люди чужеземного короля, об этом будут болтать вся округа. Почему в таком случае я должен послать в деревню именно тебя, а не Эфу или Артеса? «Потому что возле корта Эды вряд ли бывает много северян, которые могут принести новости с родины. Со мной соплеменник будет говорить гораздо охотнее, чем местные жители Сефы или Альтеса. У первого на лице написано, что он маг, который вооружен до зубов. С Дара и Трейси та же история. С ними не будут откровенничать. Они слишком подозрительно выглядят. Пошлёшь Орса или Лена...» «Уже к обеду вся побережья будет судачить о том, что гном и эльф могли забыть такой глуши, а ты разряжен, как будто собрался на светский прием. Вдобавок, если ты где-то здесь вырос, тебя могут узнать, а потом послать ищеек по твоему следу». «Умно», — прищурился Дайш, — «а ты, значит, выглядишь совершенно неподозрительно». вот это сарказм Асгер криво улыбнулся. «Я похож на пирата». «Но так как бывших пиратов здесь хватает, никто не удивится». наниматель молчал, изучая взглядом северянина. Пауза затягивалась, и, наконец, Асгер не вытерпел. «Брось, дашь Опять заведешь песни про шпиона. Я не имею никакого отношения к исчезновению Боруса и Ханки. Ты прекрасно знаешь, что я провел ночь перед отплытием вместе с Лией. Она ни за что не позволила бы мне причинить вред одному из своих». Аргумент подействовал. Дальше перевел взгляд на меня, еще несколько секунд понервировала нас молчанием, однако в итоге кивнул. «Хорошо, но с тобой, Ильи, пойдет Дара». Я скорее интуитивно почувствовала, чем увидела, по каким-то признакам на лице Асгера, что он собирается опять спорить. Очевидно, что вора приставили к нам для слежки, а не потому, что нам действительно требовалась его помощь. В таком простом задании, как поболтать с местными жителями о свежих новостях». Зато помешать планам Асгера договориться с сородичами Дара очень даже мог. Однако прерыкаться с нанимателем и дальше была плохой идеей. Поразительно, что он вообще нас отпустил от себя. И это после вчерашнего, когда Дайш недвусмысленно угрожал Северянину смертью. Поэтому и незаметно ночью Тима кнула напарника, чтобы тот заткнулся. И широко улыбнулась Дайшу. — Отличная мысль. Дара будет в самый раз. — Рад, что мы пришли к согласию. Сух ответил он и повернулся в сторону деревни, прикидывая расстояние. «Жду вас через час. Пошевеливайтесь. Нам, возможно, сегодня еще долго придется лазить по скалам». Я тяжело вздохнула, вспомнив о своих ноющих ногах. «А ведь после этого часа нам вряд ли кто-то даст отдохнуть».